А все же Флора натолкнула меня на одну мысль. Вошла без ключа. Стала быть, дежурная горничная на этаже. Вечером я обедал один в ресторане отеля, Издалека видел Флору в ослепительном вечернем туалете в окружении мужчин. Некоторых я знал, других видел впервые. Каждый из них мог быть обладателем моих семидесяти тысяч. Если Флора и заметила меня, то не подала виду. Неторопливо пообедав, я поднялся в лифте на свой этаж, преднамеренно не спросив у портье ключ от номера. Коридор был пуст. Подождав, пока появится дежурная горничная, я на костылях проковылял до дверей Слоунов, и попросил ее открыть дверь запасным ключом, так как забыл свой. Она достала его из связки и открыла мне дверь. Я вошел и плотно прикрыл за собой дверь. Постели были уже разостланы, Ночники на столиках у кровати светились мягким приглушенным светом. Запах духов флоры наполнял всю комнату. Прерывисто дыша, я осторожно приблизился к большому шкафу и открыл дверцы. В одном отделении были женские платья, и лыжные костюмы, в другом — мужские костюмы и сорочки. Около шкафа на полу шесть пар ботинок. Коричневые ботинки, которые в поезде я видел на словне, стояли в этом ряду последними. Неуклюже наклонившись, я взял правый коричневый ботинок и сел в кресло, чтобы примерить его. Нога в ботинок влезала лишь наполовину. Он, должно быть, был на два номера меньше моего размера. Я так и окаменел с чужим ботинком в руках, тупо уставившись на него. Значит, я потратил почти целую неделю и кучу денег, идя по ложному следу. Я еще продолжал сидеть в таком же положении, когда послышалось звяканье ключа в замке. Дверь отворилась, и вошел Билл Слоун, одетый по-дорожному, с чемоданчиком в руке. Увидев меня, он остановился и в изумлении выронил чемодан, бесшумно упавший на толстый ковер. «Какого черта!» Довольно беззлобно спросил он, еще не успев обозлиться. — О, Билл! — глупо отозвался я. — А я думал, вы в Цюрихе. — Я здесь. Можете не сомневаться, — он повысил голос. — А где, черт побери, Флора? Он включил полный свет, словно хотел обнаружить, не прячется ли она где-нибудь в углу. Она проводит вечер в компании. Выпалил я, все еще не зная, как мне поступить, подняться и уйти, или пока сидеть на месте. Решить это было непросто. Ведь левая нога в гипсовой повязке. «В компании?» — угрюмо повторил Билл. «А какого черта вы здесь?» Забыл свой ключ объяснил я, осознавая, как невероятно глупо то положение, в коем я очутился, и как трудно из него выпутаться. А горничная, по ошибке, открыла ваш номер. «А почему у вас в руках мой ботинок?» Вопрос он задавал все более повышенным тоном. Я поглядел на ботинок в руке, как если бы увидел его впервые. Э -э -э, «Честно говоря, не знаю», — ответил я и выронил... Из рук ботинок. «Ах, часы!» — вдруг вскричал он. «Проклятые часы!» Я машинально взглянул на часы на руке. Было десять минут одиннадцатого. «Понятно, откуда у вас эти окаянные часы?» — угрожающие? произнес он. «Подарок моей жены! Моей проклятой дуры!» «Что вы, что вы!» Это же просто маленькая шутка, лепетал я, с ужасом сознавая, что мои объяснения лишены всякого правдоподобия. Каждый год она влюбляется в какого-нибудь идиота лыжного инструктора и дарит ему часы. Подарок открывателю сезона, с горечью произнес он. В этом году она выбрала просто лыжника. Вы открываете сезон. «Нет, это всего лишь часы, Бил. Она ловкая сука!» — грозя кулаком, воскликнул Билл. «Но я-то думал, что хоть на этот раз она с тем, кому можно доверять!» Неожиданно он начал всхлипывать. Это было ужасно. «Успокойтесь, Билл, прошу вас!» — умолял я. «Клянусь, ничего не было! Клянетесь!» Сквозь слезы проворчал он. «Все постоянно клянутся!» Внезапно он схватил меня за руку и рванул часы. «Отдай их сейчас же, сукин сын!» «Пожалуйста, возьмите!» С достоинством сказал я, расстегнул браслет и вручил ему часы. Воспаленными глазами Бил оглядел часы и, подойдя к окну, открыл его и выбросил их. Я воспользовался паузой, поднялся и встал на костылях. Бил Крут повернулся и вплотную подошел ко мне. От него пахло виски. «Следовало бы искалашматить вас, но коллег я не бью». Он слегка ткнул меня в гипсовую повязку, и я немного закачался на костылях. «Не знаю, какого черта вы торчали здесь у меня, и не желаю знать» но чтобы завтра утром духу вашего не было в отеле и вообще в городе, иначе я сам вышвырну вас. Когда швейцарская полиция займется вами, вы пожалеете, что увидели их горы и снега. Он поднял с полу мой правый ботинок, который я до того снял с ноги, и тоже выбросил его в окно. Странное, причудливое месть. Потом он тяжело, словно раненый медведь, опустился в кресло, обхватил голову руками и громко зарыдал. А я на костылях поспешно покинул комнату. Глава одиннадцатая. На другой день рано утром я был в поезде, увозившем меня в довоз тоже лыжный курорт, в двух часах езды от сан мориц Давос знаменит своими длинными спусками с гор, но я не собирался их испробовать. Мне уже опротивила зима, румяные самодовольные лица, поскрипывание снега под ногами, звякание колокольчиков на санях, цветастые лыжные шапки. Я тосковал по ленивому теплому югу,